Война в воздухе. В последний день июня обе стороны уже были изрядно измотаны непрекращающимися боями и уже не могли поддерживать активность в воздухе на прежнем уровне. В истории 51-й бомбардировочной эскадры Эдельвейс ситуация 30 июня описывается так. Технические роты испытывали нехватку необходимого оборудования. Мало того, что имелся недостаток кранов и лебедок для подъема самолетов, совершивших аварийные посадки и для замены двигателей, также не хватало и многих других инструментов и запчастей. К 30 июня в КГ-51 численность самолетов и экипажей сократилась до 1 трети от штатной. Моральное состояние также пришло в упадок, хотя до этого времени персонал эскадры одерживал только победы. В тот же самый день было прекращено использование бомбы СД-2 дьявольской бомбы. Особенности авиационной поддержки в красках описывает донесение 16-й танковой дивизии обои 30 июня. Поскольку приказом по корпусу нам были обещаны противотанковые подразделения, а с 11.00 начальником оперативного отдела обещана и поддержка авиации, то дивизия отложила атаку еще раз, чтобы дождаться настоятельно необходимой авиационной поддержки. Около 11.30 в качестве воздушной поддержки появилось два истребителя – Вследствие этого атака была назначена на послеполуденные часы, но в 15.00 последовала русская атака при поддержке танков восточнее Верпа. Атака была отбита. При этом, однако, одновременно и наша атака была перенесена на более позднее время. Во время этой паузы полностью неожиданно был проведен бомбовый налет одной эскадрилью Ю-88 со значительной высоты, не имевший существенного успеха, но по крайней мере не причинивший никакого вреда стрелкам, которые тем временем успели пересечь линию сброса бомб в северном направлении, то есть попали на бомбардируемый участок. Задача авиации Юго-Западного фронта 30 июня оставалась неизменной — продолжать уничтожение мотомеханизированной группы противника, действующей в направлении дубна Острокровна. ровно Однако закончился период безнаказанности, когда можно было с небольшими потерями бомбить вырвавшиеся вперед соединения противника. 62-я авиадивизия, выполнив 108 самолета вылетов в районе Млынова, Гощи и Дубна, потеряла сразу 11 самолетов, 6 П-2 и 5 Су-2, правда, 3 Су-2 сели на вынужденную на своей территории. При этом сброшенный бомбовый груз был не так велик, как в предыдущие дни – 338 ФАБ-50 и 78 АО-10. В строю в авиадивизии оставалось 5П2, 44СБ, 71СУ-2 плюс 16 неисправных. Здесь снова противником 62-й авиадивизии выступила третья группа йг 3 Ее пилоты претендовали на 23 сбитых из 32 за всю эскадру 30 июня. В числе сбитых вновь были В-11. 15 и 16 Авиадивизии переключились на поддержку 6 армии, нанося удары по наступающим немецким соединениям в районе Львова, а также прикрывая с воздуха отходящие советские части. 16-я авиадивизия также отметилась ударом по немецкому аэродрому Млынов. Всего Авиадивизия выполнила 138 самолета вылетов, сбросив 36 сто тридцать 36 ФАП-50. И-28 АО-25. Ответным ударом на аэродроме Торнополь 16 авиадивизии были сожжены 1 Як-4, один СБ и 1 И-16. Энергичнее всего действовала 30 июня 17-я авиадивизия. Ее целями были мягчасти противника на дороге Дубно-Ровно, а также традиционный для последних дней острог. Всего было выполнено 162 самолета вылета с расходом 298 ФАБ-100, 50 ФАБ-50 и нескольких сотен мелких бомб. Собственные потери составили всего один самолет Як-1. СБ и пешки отлетались без потерь, не в последнюю очередь потому, что прикрывались Яками, которых оставалось в строю 26 машин. Пилотами Як-1 было заявлено об уничтожении одного места 109 в воздушном бою. Дальние бомбардировщики 18-й авиадивизии выполнили всего 20 вылетов, сбросив 71 ФАБ-100. Их целями были мехчасти в районе Берестечка и Радзехова. Скорее всего, это были колонны 16-й моторизованной дивизии, спешившей к Дубна. Потерь полки ДБ-3 не имели. Еще одно авиасоединение фронтового подчинения, 19-я авиадивизия 69 боеготовых самолетов, выполнила за день 56 самолета вылетов, сбросив 30 ФАБ двести 212 ФАБ-50 и около полутора тысяч мелких бомб на цели в районе Дубна и Млынова. Потери составили 4 самолета, сбитые истребителями противника.